Глава 19. Новенькая девятка темно вишневого цвета медленно двигалась по Крещатику. Не потому, что движение в этот час не позволяло увеличить скорость. Киев пока что не страдал от пробок в той же степени, что и российская столица. Просто хозяин машины давал возможность своим гостям полюбоваться центром любимого города, а одному из них, Игорю Калине, еще и предаться ностальгическим воспоминаниям детства. Володя Яковлев уже знал, что семья Калины была родом из Белой церкви, а начальную школу Игорь кончал непосредственно здесь, в столице Украины. Теперь же его родные места оказались по ту сторону государственной границы. Впрочем, судя по виду оперативника, предаваться сентиментальным воспоминаниям он не был расположен. Глянув пару раз мельком в окно, Игорь развернулся в сторону их украинского коллеги и, как выяснилось, бывшего однокурсника Калины по милицейской школе Ярослава Серебровскому. «Может, повторишь еще раз для моего коллеги, Ярчик, то, что сказал мне по телефону?» Яковлев слегка округлил брови. Об упомянутом телефонном разговоре он ничего не знал. Похоже, Калина из тех, кто любит сюрпризы, дай бог, чтобы приятные. Ярослав кивнул и охотно заговорил одновременно сворачивая с Крещатика в довольно узкий переулок. Если память Яковлева не подводила, переулок должен был в итоге упереться в небольшую гостиницу. Во всяком случае, пять лет назад, когда Володя в последний раз был по служебным делам в Киеве, гостиница находилась именно здесь. — Я не просто повторю, есть и кое-что новенькое, — произнес Ярослав. — Ваш клиент в городе пробыл недолго, двинул дальше. Но это я тебе еще по телефону сказал. Точно. Сел на поезд, киев в Черкасы, ну и. У меня в Черкасах дружок служит, улыбнулся Ярослав. Я ему, конечно, отзвонил, и вашего клиента там, конечно, встретили и проводили, так сказать, до места назначения. И что за место назначения? нетерпеливо заерзал рядом с молча слушавшим их разговор Яковлевым Калина. «Ты про такой славный городок Чигирин когда-нибудь слышал?» Ярослав притормозил машину, прижал ею к обочине и заглушил движок. Игорь молча пожал плечами. «Что-то такое слышал. Название вроде знакомое, а что не помню». «Эх ты!» — Серебровский посмотрел на оперативника с упреком. А Яковлев, наконец, не выдержал и вмешался. «Если память мне не изменяет», — произнес он, — В этом городе Богдан Хмельницкий как раз объединился с Россией. Верно? Точно. Ярослав посмотрел на Володю одобрительно и покачал головой. Последнее предназначалось Игорю. Эх ты, а еще и хохол. Собственной истории не знаешь. Ну, это когда было, фыркнул Игорь. Я же не мафусаил, чтобы такую древность помнить. Серебровский улыбнулся, и в дальнейшем адресовался уже к Яковлеву. «В общем, судя по всему, ваш клиент залег в Чигирине на неопределенное время у мамаши своего сослуживца. Никуда он оттуда не денется. Так что, если вам это удобно, черкасские ребята его сами вам сюда доставят. Бумаги насчет международного розыска пришли из вашей генпрокуратуры сегодня утром. «Так как?» Ярослав вопросительно посмотрел на Яковлева, но Владимир покачал головой. «Спасибо, Ярослав, но мы все-таки отправимся по местам памяти вашего народного героя. Можно с твоими ребятами из Черкас связаться в ближайшее время?» «Связаться то можно», — вздохнул Серебровский. «Только учтите, до Чигирина добираться будете никак не меньше суток». Богдан Хмельницкий скорее ваш герой, чем наш. Ныне он в Украине не в чести. Ну, а дорога из Черкас в Чигирин и в советские времена была не то, чтобы очень. Тем не менее, повторил Яковлев, мы едем. Надеюсь, коллеги нас в беде не оставят? К тому же Слепцов ведь как-то туда добрался. Возможно, на попутке, а может и правда автобусом. Ходит там один. Раз в час. Когда ближайший поезд на Черкасы? Ярослав посмотрел на часы. Вы что? Прямо сегодня хотите? Успеть, конечно, еще можно, а отдохнуть с дороги вряд ли. Володя бросил взгляд в окно. Их машина действительно стояла перед отелем, он не ошибся. Рядом, подчеркнуто тяжело, вздохнул Калина. Но Яковлев был непреклонен и воспользовался своим правом старшего по званию. Через полтора часа после того, как их самолет приземлился в киевском аэропорту, и через сорок минут после автопрогулки по Крещатику, Яковлев и Калина уже сидели в удивительно холодном купе вагона старого образца еще советских времен, насквозь пропитавшегося угольно-пластмассовой вонью. Игорь Калина мрачно молчавший всю дорогу до вокзала брезгливо покосился на запятнанные матрасы сиротливо лежавший на голых деревянных полках, и покачал головой. Ну и ну, словно на полвека назад попали. Стоило ради этого от нас отделяться. Как думаешь, на части этот вагончик не развалится, пока мы до Черкас доплюхаем? Да ладно тебе, усмехнулся Яковлев, и не такое видали. Как-нибудь доберемся. А насчет здешней самостейности? Так идея, милый друг, всегда была. По большому счету, человечеству дороже материальной стороны дела. Особенно идея вымечтанная. «Не думай, что я такой темный. слегка обиделся Калина. «И не забудь, что я тут фактически вырос. А насчет мечты я в курсе, что Украина за всю свою историю отдельным государством ни разу не была. Я имею в виду до сих пор, на мой взгляд. Слушай, давай без политики, а?» перебил его Владимир. Не была так стало. Глядишь, понемножку привыкнет. Так же, как и мы. Неизвестно, что именно возразил бы ему Калина на сей раз, но в этот момент состав резко дернулся вперед, потом почему-то назад. Но в следующую минуту, очевидно сориентировавшись наконец в пространстве, поезд более-менее плавно тронулся с места. Мимо окна купе, в котором оперативники во всяком случае пока находились вдвоем медленно поплыл вправо перрон вокзала и высевшееся за ним громоздкое здание с только что вспыхнувшим неоном надписью «Киев». Александр Борисович закрыл папку и еще раз вгляделся в лицо человека, запечатленного на снимке, лежавшем на его столе отдельно. На душе у него было тяжело. Сколько таких вот биографий и материалов по ним прошло через руки Турецкого за последние годы. Игорь Владимирович Карпухин, майор в отставке, был лишь одним из череды многих попавших, как теперь принято аккуратно выражаться, под колесо истории. За свою почти 50-летнюю жизнь успел побывать практически во всех горячих точках. Ухитрился выжить в Афгане, хотя первое свое ранение получил именно там. Но из-под огня его в прямом смысле вынес на руках командир его роты, позднее погибший. Затем. Поскольку ранения роковым не было, подрывник Карпухин попадает в Таджикистан, после чего, как водится, первая чеченская. Второе ранение оказалось более серьезным, получено при боях в Грозном. Полгода госпиталей, после чего майора комиссуют. В родной город Москву он возвращается уже абсолютно лысым. Еще несколько месяцев при ходьбе вынужден пользоваться палкой. Турецкий прекрасно представлял, Что именно испытывал майор в первые месяцы, а возможные годы мирной жизни. Когда-то в конце 80-х, к нему, тогда еще совсем молодому следователю, пришел тоже молодой 35-летний герой Советского Союза майор, только что вернувшийся из Афгана, пришел не по какому-то конкретному делу, можно сказать, просто так с отчаянием, которым не с кем было поделиться. Позднее Александр Борисович узнал, что парень успел побывать до него в редакциях нескольких газет, тоже без определенной цели. Ему нужны были люди, способные выслушать его историю. Вот он и ходил по столице, делясь своим горем. Его голос и по сей день звучит в ушах турецкого. «Я положил там всех моих мальчишек, понимаете?» — говорил он. «Всех до единого. А они ведь...» Совсем дети были, понимаете, по 18-19 лет, и ни один не выжил. И я не знаю, за что мне дали звезду, не хотел брать мне приказали. Я не знаю, как теперь с этим жить. Я их всех каждую ночь во сне вижу. Они ведь совсем мальчишки, дети, понимаете? И мы ушли оттуда, а они там. Как с этим жить? Вы не представляете. Игорь Владимирович Карпухин был, судя по всему, из другого теста, чем тот майор, и сломался он на свой лад, так как ломаются, сами того не подозревая, только сильные люди. И что же греха таить, недалекие? Его боль стала ненавистью, а ненависть редко бывает стихийной. Чаще всего она величина векторная. А образ врага создавать заново Карпухину было не надо, Слишком свежие еще были в его памяти бои Первой Чеченской. Бог весть, какими путями столкнула его судьба с руководством Красной Земли, позднее расформированный за, как тогда было это сформулировано в документах, пропаганду национальной розни. Но если в земле он был рядовым членом объединения, то во вновь образовавшейся России уже входил в правление. «Бывший подрывник», — пробормотал Александр Борисович, — и хмуро глянул на фотографию Карпухина еще раз. Прищуренные глаза, крепко сжатые в прямую линию губы, на столе Турецкого ожила внутренняя связь. Слава Грязнов, как всегда, был пунктуален и через пять минут уже ввалился по обыкновению шумно в кабинет Сан Борисыча. — Ну что, чего мрачный такой? Свидетель не явился? Турецкий бросил взгляд на часы и усмехнулся. — Кто тебе сказал? «Уже минут двадцать, как томится у кабинета Помиранцева, Сейчас пригласим сюда». «А что так долго? Ты говорил, его вызвали на четырнадцать тридцать». «Сам пришел раньше. Судя по всему, волнуется парень». «Это хорошо. Значит, есть из-за чего. Что там по нему?» «Немного», — ответил Турецкий. «Вот. Турчинкин Алексей Алексеевич. Шестьдесят девятого года рождения». Разнорабочий на железнодорожной станции «Калиники». Женат. Двое ребятишек. Постоянное место жительства — деревня Ивановка, Московская область. Ну что, приступим? Да, главное. Турчинкин — близкий приятель небезызвестного нам Александра Бурлакова, исчезнувшего на данном этапе расследования бесследно. Алексей Алексеевич Турчинкин оказался бледным худым мужчиной с вытянутым лицом на котором застыло унылое выражение. Выглядел он, по мнению Александра Борисовича, старше своих лет. Присаживайтесь, Алексей Алексеевич, приветливо предложил Турецкий и кивнул тому на стул для посетителей. Померанцев, который и привел к своему шефу свидетеля, добровольно взял на себя бумажную сторону допроса и пристроившись за спиной Турчинкина, дабы не мешать его общению сразу с двоими маэстро быстренько разложил на журнальном столике бланки протоколов. Записывающую аппаратуру, предупредив свидетеля о ее наличии, Турецкий включил сам. «Итак, назовите, пожалуйста, ваше имя, отчество, фамилию, домашний адрес», начал Александр Борисович официальную часть допроса, отметив, что приготовления к нему особого впечатления на Турчинкина не произвели. Покончив с формальностями, он перешел наконец, к сути дела, «Алексей Алексеевич, вы догадываетесь, в связи с чем мы вас сюда пригласили?» Свидетель, прежде чем ответить, беспокойно поёрзал на стуле, подумал и еле заметно пожал плечами. «Наверное, из-за шурки, ну и этого его капитана. Вы имеете в виду Слепцова Федора Степановича, офицера, расположенный неподалеку от в части, и своего друга Александра Юрьевича Бурлакова. «Ну да, Федьку, Слепцова и Шурку. Только я к их делам никакого отношения не имею. Я им сразу сказал, пошли бы вы». Турчинкин сердито сдвинул светлые брови и снова поерзал на стуле. Очевидно, именно так выражалось у него волнение. Грязнув с Турецким переглянулись, и инициативу перехватил Вячеслав Иванович. «И по какой причине вы им это сказали?» Если не трудно, расскажите подробнее. По какой? Ясное дело, по какой. Им это значит, как забава, а у меня пацанов двое и баба больная. Вот и послал. Жалко, не сразу. А на Лысого я плевать хотел. Еще грозиться вздумал. Александр Борисович откашлялся и снял очки, по большей части находившиеся у него на носу тяжело вздохнул и кивнул Грязнову. Турчинкин оказался из разряда тех весьма трудных свидетелей, информацию из которых тянуть приходится словно клещами, не потому что они что-то скрывают или собираются скрыть, а потому что выразить свою мысль в словах для них тяжкий труд. Спустя примерно полчаса нелегкой беседы картина наконец начала проясняться. Около двух недель назад, поздно вечером, К Алексею Турчинкину, по его словам, зашел Бурлаков, предложивший ему подработать. От таких предложений Алексей никогда не отказывался, поскольку из-за болезни жены денег в доме вечно не хватало. Как выяснилось, помощь от него требовалась совсем несложная. Турчинкину вручили список покупок, которые следовало сделать в самые ближайшие дни. Помнится, список его удивил. Помимо кое-каких, как выразился он, железяк, Зачем-то понадобился, например, коврик из тех, что стелют в предбаннике. Резиновый, что ли? Часом не этот, — поинтересовался Турецкий, пододвигая к Турчинкину снимок, сделанный на месте убийства Мансурова. Темно-зеленый полиэтановый коврик, найденный в кустах, где ожидал свою жертву снайпер. Он, — Алексей, казалось, совершенно не удивился. Очевидно, давно уже сложил 2,2, каким бы тугодумом не был. — Только я к ихним делам никакого отношения не имею, — упрямо повторил он. — Мы вас ни в чем и не обвиняем, — мягко произнес Турецкий. — Мы уже поняли, что в какой-то момент вам не понравилось поручение, и вы отказались от сотрудничества. — Ну да, — этот лысый командовал, а Шурка с Федькой только башками кивали. — Гляжу, на земле у них во дворе, значит, Слепцовых. — Это хе... Хрень валяется, и рядом шашка. Я не дурак в армии свое, как положено, отслужил. Понял, с какими игрушками балуются. Тут, значит, лысый меня увидел. До этого, так следует понимать, он вас не видел, вмешался Вячеслав Иванович. Неа, я как раз с рынка приехал, привез, что заказывали, и, как велено было, к слепцовым понес. Они за сараюшкой базарили. И я услышал, и туда. Ну и увидел. А там этот змей лысый, Как начнёт орать. Из-за вас? Ну да. Не понравилось ему, Что народу много. А мне и того больше не понравилось. Я что, дурак? У меня баба больная, Пацаны сопливые ещё. Словом, Шурке, Когда отошли, я отдал, Чего купить успел и послал его куда подальше. А дальше ушел и знать не знаю, как они там со своими делами расковырялись. Не мое дело. И вам не пришло в голову, когда убили Мансурова, что ваши знакомые имеют к этому отношение? Это меня не касается. Хмуро повторил Турчинкин. Так пришло или не пришло? В голосе Вячеслава Ивановича мелькнула злость. Ну, пришло. Буркнул тот, только меня это не касается. С какой стати? Я и денег них ни копейки не взял, так даром, и прокатал весь день на этот рынок чертов на своем бензине. Турецкий перехватил взгляд Померанцева и вздохнул. Потом пододвинул Алексею Алексеевичу снимок Карпухина. — Взгляните, пожалуйста, вам этот человек знаком? — Он, — кивнул свидетель. Змея этот, лысый. А больше я ничего не знаю. Александр Борисович выключил записывающую аппаратуру и устало откинулся на спинку стула. Сейчас вам дадут протокол. Прочтите его внимательно. Если все правильно, распишитесь. Следователь покажет, где именно. Давайте ваш пропуск, и в ближайшее время, пожалуйста, никуда не уезжайте из дома. Вы можете нам еще понадобиться. Тродясь никуда не ездил и дальше не собираюсь, мне работать надо, а не по отпускам разъезжать, сообщил Турчинкин. Только я уже все сказал, что знаю. Еще-то я вам зачем. За спиной свидетеля померанцев красноречиво возвел глаза к потолку, демонстрируя своему шефу полное изнеможение. Поручив Наташе проводить Турчинкина до дежурки на выход, Александр Борисович вернулся в кабинет. И с удовлетворением отметил, что Грязнов без него времени зря не терял, накручивая диск городского телефона. Дождавшись, когда Вячеслав Иванович отдаст необходимое распоряжение, он кивнул головой. «Ты прав. Карпухина надо брать. И срочно». «Но каков наш главный свидетель, а?» «Ладно. Что Бог дал, то и есть. Постановление я сейчас напишу. Валерий, кончай возиться с бумагами». Быстро дуй в суд, пока рабочий день. Не забудь прихватить заключение экспертов по автоматам. Один из клинов наш. С Украины пока молчок. Завершивший очередной разговор Грязнов положил трубку. Похоже, слепцов младший у нас теперь из важных свидетелей. Переместился в обвиняемое. Надеюсь, возьмут его без эксцессов. Яковлев исходит из того, что он вооружен, напомнил Александр Борисович. Надеюсь, Калина Оправдает характеристику данную ему Дубинским. А что, папаша? По-прежнему утверждает, что единолично и собственноручно расправился с Мансуровым. Поинтересовался Помиранцев, уже на ходу складывая в папку нужные бумаги. Александр Борисович неодобрительно посмотрел на Валерия. Вот когда станешь папашей, тогда и поймешь. И, покачав головой, невесело добавил Жаль, полковника, в любом случае, пойдет за соучастие. Не мог он не знать, к чему готовится его сынишка и бывший подчиненный. Подчиненный? Вячеслав Иванович с удивлением посмотрел на Турецкого, который кивнул и пояснил. «Во всяком случае, знакомые они точно были. Помнишь, Слепцов-старший, уже после отставки, участвовал в подготовке операции, в итоге которой были уничтожены боевики на минном поле. Среди консультантов находился и Карпухин, как бывший подрывник. Думаю, полковник искренне считает себя виноватым в трагедии, поскольку наверняка сам и познакомил сына с нашим майором. Другой вопрос, как тому удалось втянуть парня в это дело. Но, думаю, схожесть опыта сделала свое дело. И несколько однобокое увлечение Федора Степановича Слепцова историей. Да, Валерий? По словам матери, да. И как вы все запоминаете, Александр Борисович? Я просто диву даюсь. Померанцев восхищенно посмотрел на турецкого. «Я насчет увлечения историей России в протокол даже вносить не стал, просто на словах между делом упомянул. Я вообще терпеть не могу допрашивать в таких ситуациях женщин, а уж матерей в особенности». «Нас ты, похоже, считаешь чуть ли не садистами», сердито бросил Вячеслав Иванович. «Кто же, скажи на милость, это любит? Работа, однако, есть работа». Померанцев счел за благо промолчать, Тем более, что время его поджимало, и самым невинным видом покинул кабинет шефа.